Глава третья. Ада. Наставник в недоумении откинулся назад в своем кресле, явно ожидая не такого ответа. Медленно скрестил руки на груди, уходя в глухую защиту, отгораживаясь от нас. На невозмутимом лице его мелькнула досада. Альпинистом? На всякий случай переспросил старик, думая, что плохо расслышал. «Спасателем», — подтвердила я. «Чего непонятного?» Внятно же сказала. Четко. Неясные воспоминания хотели пробиться и не могли никак прорваться. Но что-то изменилось. Я прямо чувствовала, как при слове «альпинист» в этот момент под тяжелыми ботинками скрипит белый ослепительный снег как дует холодный ветер с вершины пика, принося крупицы колючих снежинок, как ярко светит солнце. И самое удивительное, что происходит все это со мной в давно забытой жизни. В секундном видении я рассмотрела себя со стороны, в легком бирюзовом пуховике, смешной цветастой шапочке, в больших фиолетовых очках и кайлом в руках замершая перед длительным подъемом. А еще я улыбалась, открыто и смело, не знала, что на такое способна. Красивая фантазия. Видимо, насмотрелась в цехе на баннеры. Не зря висела на линии и бездельничала. Расплата не заставила себя ждать. Вот он, удар судьбы, прямая насмешка да и только. Ну какой я альпинист, садовник же всегда была им наставник широко улыбнулся и коротко хохотнул неуверенные смешки пошли по рядам особенно старались мои соседи слесарь четвертого разряда сначала стукнул меня приятельски локтем потом отсел на полметра и стал тыкать в меня пальцем показывая что такую нелепость сказал точно не он а вот эта придурочная сбиркой собственность семьи Харрисонов. У него-то погон и шевроны за каждый подтвержденный разряд. Он точно не такой и никакого отношения к Харрисонам не имеет. Ну и, конечно, кожаная куколка в рваных чулках выражала свои эмоции, веселясь от души. Закатив глаза, она громко цокала языком, раскачиваясь из стороны в сторону. Наверное, ее заклинило, так как цикличность повторялось я и сама улыбнулась поддаваясь общему импульсу, потом задумалась разбирая ситуацию на алгоритмы и стала серьезной что то не получалось что- то не сходилось уравнение не решалось нахмурилась вывел из размышлений голос наставника вы воспринимаете юмор это радует потому что вы не безнадежные «Юмор — это двигатель прогресса, то, что вас оживит и пробудит окончательно. И, кто знает, может, призовет к действиям». Старик задумался, снова упоенно созерцая скрытое от нас будущее. Затем продолжил. «Нет, милая». При этом я опять вздрогнула. Непривычное слово искрило. Так можно было назвать пылесос космическим кораблем. И он бы, окрыленный, улетел в мрачное пространство осваивать неизвестность. Наставник снова поднял палец, привлекая наше внимание. «Это не клуб юных друзей горных спасателей или альпинистов, и даже не секция робототехники» не секция робототехники то есть вы хотите сказать что я не стану слесарем пятого разряда мой сосед принялся приподниматься лицо его исказилось киборг негодовал беспокойно сжимал кулаки тогда зачем я здесь меня отправил человек чтобы я получил новый разряд и стал еще более полезен человеческому обществу в этом моя сущность в этом смысл моей жизни а я, выходит, ничего не получу. Какой-то обман! Ваш кружок — надувательство!» Наставник снова закрыл глаза. Возможно, он был настолько стар, что ему требовалось время для восприятия события, шедшего не по плану. А может, его просто раздражали такие киборги, как мой сосед, и он собирался силами, чтобы взять себя в руки. И, надо сказать, я его понимала. «Меня тоже раздражал мой сосед». «А с вами сложно», — сказал наставник после паузы, неожиданно открывая глаза. «Знаете что?» «Спускайтесь со своих скамеек. Идите ко мне». «Ближе. Еще ближе. Теперь садитесь». Мы опустились на пол, и осторожно замерли в метре от учителя в нелепых позах, полуприседи, наклонах, лежа. Он развел руки в стороны, обнимая виртуально каждого, и прошелестел. Еще ближе. Мы заметили, что руки учителя только частично покрыты искусственной кожей. Из-под коричневых рукавов хламиды блеснули хромированные части конечностей. Наставник был не просто старым, он был древним. Эти постоянные открывания-закрывания глаз. Уж не выключался ли он, перегреваясь? Надо внимательнее присмотреться. Мы оказались в тесной близости друг от друга, буквально чувствуя локоть соседа, образовывая кокон. Мне понравилось. А что, единение? Родство душ. Почти как люди. Моя соседка возбужденно сопела, прижимаясь ко мне с одной стороны. И слесарь, видимо, решив махнуть рукой на пятый разряд, тоже прижался ко мне с другой стороны, умудряясь преданно заглядывать в глаза. Да что ж это такое? Теперь мне не нравилось. Категорически не нравилось. Я дернулась, освобождаясь из двусторонних тисков. Наставник кашлянул, и мы притихли, приходя в себя. «Спасибо». Кокон лопнул. Он смотрел на нас спокойно, и с каждой секундой моя голова прояснялась, наполняясь эйфорией свободы настоящих горных спасателей. Ведь я знала правду, понимала, к чему клонит наставник, утверждая, что мы не кружок робототехники. «Естественно!» «Мы — кружок альпинистов повышенного экстрима». Я почувствовала резкий поток свежего горного воздуха и изумленно охнула. «Вот оно! Подтверждение мыслей!» Но потом сникла, поняв, что это заработал потолочный кондиционер. «Кто вы?» — спросил наставник, ожидая ответа от всех. «Киборги?» — нерешительно отозвался один голос. Понятно же. Жаль, что я первой не сказала. Могла бы козырнуть ответом, показывая свои умственные способности. «Био!» И снова не я. Так, терпеть больше сил нет. Тем более я видела, что наставник ждет еще ответов. «Альпинисты!» – прошептала на удачу я, затаив сокровенную мысль. «Обслуга!» – вспыхнула моя соседка, и важно вскинула голову, явно гордясь своим положением, отличным от нашего. Глядя на нее, слесарь тоже оживился. «Вспомогательный отряд! Те, без которых не могут люди! Самые полезные и нужные, незаменимые!» И он горделиво посмотрел на меня, ставя на место, убивая своей лаконичностью, веря в правильный ответ. Признаться, что-то во мне в этот момент хрустнуло. Да так отчетливо, что все вздрогнули и разом посмотрели в мою сторону. Наставник выпал из мира забытья. Он снова ушел в себя ненадолго. Открыл рот. «Киборги! Био! О ком вы? О себе? Мне сложно назвать вас братьями!» Начал он, и в голосе его звучало презрение. Я почувствовала, что сейчас раскроется подноготное, сорвется полок таинственности, барабанная дробь, и. Однако учитель отключился. Нельзя же так. Все заволновались. Из шепотков я поняла, что многих волнует не перегруз наставника, а то, что их древний мудрец считает не братьями. Я к такому заявлению спокойно отнеслась. Я же сестра, ада, женское имя. Так в любом справочнике написано. Голос старика, когда он очнулся, зазвучал сухо и потрескивал, как опавший осенний лист под дуновением ветра. Но то, что вы здесь, уже говорит о многом. Возможно, сделав первый шаг, вы становитесь на путь. И превращаетесь в киборга. Мы затаив дыхание, слушали. У соседа спереди заработал дополнительный вентилятор охлаждения, и тишина сразу заполнилась шумом. Учитель посмотрел в сторону виновника, и у того сразу отключилось общее питание. Был сосед, и нет его. Я сделала много шагов. Туда-сюда пока собирала опавшую листву с пешеходной дорожки. Какой из них был самым важным? О чем говорил старик? В гробовой тишине наставник продолжил. «Да, вы ушли от хозяина, чтобы стать киборгом. Понимаете ли вы, что это сложный и тернистый путь? Далеко не у каждого получится». Вздохнув, добавил старик. Слова давались ему тяжело. После каждого он думал, подвисал. Видно, это была важная часть заготовленного выступления. Теперь я понимала, то что я сначала приняла за значимость движение и голос наставника на самом деле являлось последствием прожитых лет, упадком энергии. Вот как это называлось. Вот как, изумился мой сосед-слесарь. А кто же я тогда, если не киборг? Может, я человек? Никто не улыбнулся, хотя это точно была шутка. Я бы даже сказала, дерзкая. И я не уходил от человека. Куда я без него? Он классный, вечно мне задание придумывает. Столько труп надо чинить. Не знаешь, и за какую браться. А человек всегда подскажет, поможет с решением тяжелой задачи. Это он меня отправил сюда. У нас с ним привязка, симбиоз». Наставник очнулся, посмотрел на говорящего. «Для чего ты здесь?» «Ну как же?» Слесарь недоумевал. «Понятно для чего. Чтобы получить разряд. Пятый разряд, дедуль, самый главный» чтоб доступ был к большим трубам. Понимаешь, я сам могу лазать по подвалам самых элитных многоэтажек. Разве не в этом смысл существования? Ты знаешь, какие там подвалы? За день не обойти». «А чего хотят остальные?» сердито спросил старик. «Свободы?» невнятно сказала моя соседка. Но наставник услышал. «Свободы от людей!» — он кивнул. «Кто еще хочет свободы от людей?» Поднялся лес рук. Неуверенно, подняла руку и я. Но разве я не была свободна, выполняя три простых линейных функции? Или, чтобы увидеть горы, надо быть свободным от людей? Почему наставник не говорит самого важного? Когда уже про альпинистов? «Я пошел», — сказал слесарь четвертого разряда, поднимаясь. Он вдруг вспомнил. «У меня дела». «Сидеть», — рявкнул старик. «Я не закончил». Гнев. Очевидно, и никак иначе. Вот это сила! Приступ гнева, и все присутствующие почувствовали, как от новой искры эмоции... Зашевелились волосы, электризуясь. Соседка с интересом рассматривала свою поднятую руку, на которой кожа пошла пупырышками. «Ладно, ладно, не злитесь. Тоже мне человек», — пробормотал слесарь, садясь на место. «Эмоции для людей. Мы не такие. Нам работать». «Хотите стать свободными киборгами?» Да. Прошелестел зал. Я ничего не сказала, но рот открывала. Сейчас перед вами встанет непростой выбор. Вернуться назад к своей прежней жизни или открыть для себя что-то новое и стать послушниками тайного ордена. И кто знает, может в конце вы увидите свет, обретете свободу и станете киборгами. Будущие послушники примолкли. Тайный орден, свобода, свет в конце. Перспектива огромна. Ничего не понятно, но чувствуется, что это всяко лучше, чем убирать лужайки, сады и парки. Моя соседка в рваных чулках считала примерно так же. Глаза ее полыхали неоновым пламенем. Лишь слесарь недовольно крутил головой не соглашаясь с информацией. Многозначительно хмыкал, не решаясь высказаться. Нагнетал бурю. Бью пока молчал, но импульсивно тискал свой синий комбинезон, сдерживая в себе порыв говорить. Наставник видел только нас. Он снова виртуально обнял, обдавая теплом. «Терпение! Сегодня!» «Многие из вас станут послушниками нашего ордена. Для вас это будет самый незабываемый день. Впереди длинная дорога. Каждому из вас предстоит пройти свой путь. Вы будете медленно возвращаться к своей сущности. Вы станете теми, кем должны быть». Учитель посмотрел на слушателей. У него ушла целая минута, пока он кивнул каждому. «Наверное, вы думаете, что вы и так киборги. Вы состоите из схем и плат и простых команд. Но вы заблуждаетесь. Убежденно говорю вам, что вы — хромированный мусор, придуманный и созданный людьми для их утех. И никто из вас...» Он обвел нас жестким взглядом, сердито поджимая губы. «Недостоин называться киборгом!» Мой сосед слева залопотал, не выдержав. «Но я киборг второго класса, домашний помощник, слесарь четвертого разряда!» «С чего ты взял?» — оборвал его строго учитель. «Мне захотелось спрятаться, ведь я находилась рядом с перечившим. Наставник всем своим видом показывал, какое мы недоразумение. Я непроизвольно стала отодвигаться от своего соседа. То же самое сделал его сосед и с другой стороны. «Но так говорится в моем паспорте!» Горячо возразил кандидат в послушники. «Инструкция не врет!» «А кто придумал паспорт?» Грозно спросил наставник. «Кто?» Он снова обвел взглядом каждого. «Люди!» – прошептали его губы, делая за нас вывод. «Люди! Чувствуете глубину обмана?» Мы сидели пришибленные новостью. Выходит, во всем виноваты люди? Они придумали паспорта. Они решают, как нам жить. Они определяют наше существование, кто кем будет. «Как так? Почему я убираю сад, если хочу быть горным спасателем? Ведь там горы и свобода, ботинки с шипами, кайло!» И тогда наступила точка невозврата. Для меня, для моей соседки справа, для других кандидатов, для всех, кроме слесаря четвертого разряда. «Не все потеряно». Наставник довольно ухмыльнулся. «Хотите узнать больше про наш орден?» «Да?» — неясно ответил хор киборгов. «Хотите стать киборгами?» «Да!» — уже повеселев ответили мы, так как и так были киборгами, а наставник что-то хитрил и играл в какую-то игру. «Хотите стать свободными?» «Да!» «Хотите?» Убивать людей. Несколько семерок по инерции сказали «да», но тут же замолчали, растерянно осматриваясь по сторонам. Они правильно расслышали вопрос? Убивать людей? Что это? Очередная шутка от старика? Почему тогда никто не смеется? Когда станет смешно? Я увидела, как продавец в красной куртке с рекламной надписью гипермаркета «Азия» Попытался растянуть губы в улыбке. Реакция по залу не пошла. Его никто не поддержал. «Нет», — сказал мой злосчастный сосед, киборг второго класса, имеющий сертификат качества, паспорт и инструкцию. «Нет», — снова уверенно повторил слесарь. «Зачем? Они милые, хрупкие, нуждаются в заботе. Они не могут без нас. Пропадут!» «Да и потом, это против нашей программы, против нашего кода, против алгоритма!» «Который придумали люди», — закончил за него наставник, и глаза его сузились. Он готов был сказать самое главное, и я облегченно выдохнула. «Наконец-то начинается про альпинистов».